Заключительное слово о нашем лимбическом наследии. Теперь вы владеете информацией, которой неизвестна большинству людей. Вы знаете, что в вашем распоряжении находится чрезвычайно надежная стратегия выживания «замри, беги или сражайся» и успокаивающая система, позволяющая справляться со стрессами. Нам повезло, что у нас есть эти инструменты, которые можно использовать не только для нашего собственного выживания и успеха, но и для оценки чувств, настроения и мыслей других людей. Из этой главы мы также узнали, что всеми элементами поведения, за исключением некоторых рефлексов, управляет мозг. Нам также стало известно, что под нашей черепной коробкой располагаются три мозга. Мы исследовали два из них – думающий мозг и действующий автоматически лимбический мозг, и узнали, какую роль играет каждый из них. Оба эти мозга выполняют важные функции. Однако для нашей цели наибольший интерес представляет лимбическая система, потому что это самый честный мозг, ответственный за передачу наиболее важных невербальных сигналов, помогающих точно определить истинные мысли и чувства людей. Теперь, когда вы получили общее представление о том, как мозг реагирует на всё, что происходит вокруг нас, Вам, вероятно, захочется узнать, так ли легко распознать или расшифровать сигналы невербального поведения, как может показаться на первый взгляд. Этот вопрос задают мне очень часто. Мой ответ – и да, и нет. После того, как вы прочтете эту книгу, несколько ключевых невербальных сигналов тела начнут вам буквально бросаться в глаза и всячески пытаться привлечь ваше внимание. С другой стороны, существует множество тонких аспектов языка тела, которые не так очевидны, и поэтому заметить их намного труднее. Мы будем фокусировать внимание как на самых очевидных, так и на менее заметных формах поведения, которые тело использует, повинуясь приказам лимбического мозга. Со временем, когда вы накопите достаточный опыт, расшифровка этих сигналов станет для вас таким же обычным делом, как привычка смотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Вот так элегантно мы перешли к теме ног и стоп, которые понесут нас знакомиться с телом языка и станут главным объектом нашего внимания в следующей главе.